ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Чтобы выбраться, надо было, чтобы их вывела Ая вместо Патча, и вот парень снова брел по коридору, освещенному желтым светом. Куда идти было неясно, и ориентирующегося на месте Патча с ними не было, потому Ред лишь вглядывался вглубь вонючего прохода. В итоге смысл предсказания так остался непонятен. Если уж даже она поняла, если подумаю, я точно пойму. «Хорошо бы. Но что теперь?» Болезняшек нет, значит теперь прошлое госпожи Гарм не узнать? Может, есть еще способ? Пока не выясню, кто такая Гарм, я замок великана не покину. Его интерес к Хроносу совсем ослаб. Парня стал безразличен легендарный магический камень. Кроме учителя и Гарм его уже мало что тревожило: Что есть грех, что есть герой? Ответов не было, и Red все метался на месте. Оставим гидропомпу, если на вот так? Нех это устраивает, так что какая разница? Но это как-то бесплодно. Даже не назвать жизнью. Бесплодно? Нельзя же, чтобы они оставались вот так всегда. Хотелось бы им помочь, но они не думают покинуть замок Великана. А что делать, когда покинешь? А? Прозвучал неожиданный вопрос Айи, и Ред остановился и уставился на нее. Ответьте, что делать преступникам, когда они покинут замок Великана? Что делать? Когда вы выполните вашу цель, то просто выйдете отсюда, но мы преступники уже мертвы. Значит, мы снова умрем? Можно ведь искупить грех как близнецы. Если можно возродиться, я готова, но мы не можем утверждать, что близняшки искупили греха вознеслись. Это и правда было лишь предположение патче, просто их доказательство греха уменьшилось, и свет, поднимавшийся в небо, был того же цвета, что и их волосы. Вот и все аргументы. Искупить грех, который не помнишь, а доказательства перерождения нет. Если будущее не ясно, почему бы не оставить сегодня таким же, как вчера? «Разве это плохо?» «Это...» «Да нет». Холодные и красные глаза Айю с уставились на рода. Девушка многое скрывала, но чувства в её глазах были искренними, потому парни смутил её обвиняющий взгляд. «Но я... я ради всех... всех... всех это кого? Для всех преступников, заключённых в замке Великана». «И что? Вы ведь и сами такой же пленник. Если подумать, раньше он вот так не разговаривал с Айей. Чтобы это выяснить, я и пришел поговорить с великой грешницей. «Ха, ну да. Только ведь вы вообще не поняли Асине? Сколько он вообще знал об Айе? «Подожди, Ая, Я просто хочу спасти всех. Потому...» «Спасти? Всех? А хотят ли все спасения? Вы видели, чтобы у преступников на лице было написано «Спасите меня?» Может, у господина Патча такое лицо было? Тогда что мне делать? Я герой. Может, скажешь, чем мне еще заняться? «Ни к чему забивать голову». «Работа героя — спасать всех!» Это было очевидно, но при этом отрицало учителя, которым парень восхищался, из-за чего снова накатила тупая боль в голове, и Рэд не мог нормально говорить. Но при этом парень не понимал, что такое он пытается отрицать. «Эй, господин герой, я расскажу вам кое-что хорошее. По поводу шкатулки зависти. Ты что-то поняла? Если да, почему молчала?» «Это было очевидно?» Может, и госпожа Асины, на которой вы смотрели с высока, притворилась, что не поняла. Но раз первый сундук был пуст, то, возможно, и ваше сердце пусто. Не понимаю, о чем ты. Я это я. Как герой я. Да, вот именно. Вы дурак, который следует кодексу героя, а не думает сам. И во время предсказания вы открыли, потому что я вас торопила. Все так и было. Рэд не мог сразу же возразить, потому что Ая была права. Парню было не под силу подобрать хоть что-то для ответа. И в последнее время вы не говорите про ваш любимый кодекс героя. Может быть, его у вас уже забрали? Такого не может быть. Я его помню. Помню. Ну что? В следующем сундуке был монстр. Скорее всего, вы сами так подумали. Если появится монстр, я его с легкостью убью. И о случившемся в лабиринте я слышал от Исине. Похоже, вам нравилось убивать монстров. Урода была лишь его сила, но тому, что правильно научила его учитель. А значит, ему оставалось лишь следовать этому... Что в этом плохого? У Рода была сила, и он использовал ее правильно. Тренды этого мира его не интересовали. Хоть сам повелитель демонов, если учителя или духи велели, он просто убивал. Что в этом такого? «Будь здесь учитель, что бы она сказала?» Об этом подумал парень, взяв призрачный меч получен от близняшек. «Кого бы учитель велел мне убить дальше? С чем мне еще надо справиться, чтобы стать истинным героем, как ты? У меня ведь есть сила. Эй!» Ответ. Рэд смотрел на сияющий меч, но ответа тот ему не дал. Но силы без чего-то там бессильны. Это же было в кодексе героя. Слова А езжали его голову в тиски. головная боль усиливалась, и Ред замотал тяжелой головой, будто залитый свинцом. В отличие от господина героя, я бессильна. Но я считаю силу, которая не достигает сердца, не более чем простым насилием. Такая сила мне не нужна. Что если все, что Ред делал раньше, неправильно? Что если все во что он верил, ошибочно? Именно такая тяжесть была в словах Аи, и до этого парень вообще не ощущал этого веса. Забудьте, что я сказала про преступников, но позвольте сказать, я признаю, что вы обладаете огромной силой, но как герой, вы скорее как подражатель. У Рада точно земля уходила из-под ног, он терял то, во что верил. Нет, возможно, он изначально не во что не верил. Рад просто принимал то, во что верила учитель, он пытался реализовать ее веру. У Реда была сила, и подражать учителю оказалось просто вот и все. Он никогда не задумывался, во что именно верит и что думает учитель. Просто делал, что мог, ему сказали, вот он и стал героем. Он не сомневался в своих поступках, и может грех рада в том, что он просто имитация, повторяющая, что в нем нет греха. Вот как: Мой грех! Ай! Он наконец осознал собственный грех, но взамен он получил немягкий свет, который окутал голову сина а еще более острую головную боль. «Господин герой, вы в порядке?» «А!» Парень попытался успокоить волновавшуюся за него девушку, а сам коснулся больного места. Возможно, это было следствие полученного удара от сина. Голова начала болеть еще до попадания сюда. Скорее всего, просто отголосок. Так парень успокаивал себя, трогая голову, и не обнаружил крови, а зато ощутил холод большого кола. «Продолжай думать!» Так ты найдешь выход из петли греха. В голове, попавшегося в петлю греха, парня, крутились слова близнешек.